И Алладдин протерпел два месяца времени, и однажды его мать вышла на закате солнца, чтобы купить масло, и увидела, что рынок заперт, и весь город украшен, и люди убирают свои лавки цветами и освещают их свечами и светильниками. И увидела она, что воины вельможи едут верхом на конях и перед ними пылают факелы и свечи. И мать Аладдина удивилась, И вошла в лавку масника, которая оказалась открытой, и купила у него масло, и потом она спросила хозяина. Заклинаю тебя жизнью, что случилось в городе, почему он сегодня так украшен, и рынок торговцев заперт. У, женщина, сказал масленник, ты, очевидно, чужая в этом городе. Нет, отвечала мать Аладдина. Но я не знаю, по какой причине его так украсили. Сегодня вечером, сказал Масленник, сын Визири войдет к дочери султана, госпоже Бадр Аль-Будур. Сейчас он в бане, и все эти воины и вельможи ждут, когда он выйдет, чтобы пойти впереди него и привести его во дворец султана. И когда мать Аладдина услыхала его слова, Она огорчилась и растерялась, не зная, как ей сказать своему сыну об этом недобром деле, ведь алла один дин ожидал окончания этих трех месяцев, отсчитывая каждую минуту. И она вернулась домой и вошла к своему сыну и сказала ему, «О, сынок, я хочу сообщить тебе недобрую весть, но только ты не огорчайся». «Говори, что это за весть?» — воскликнул Аладдин, и она сказала. «Султан нарушил обещание относительно своей дочери, госпожи Бадр-аль-Будур, и выдал ее замуж за сына визиря, и сегодня вечером он войдет к ней». О, дитя мое! Чуяло мое сердце, когда я говорила с султаном, что этот визирь — воплощение зла и что он обязательно изменит решение султана. — А ты проверила, верная эта весть или нет? — спросил Алладдин. И его мать молвила. — О, дитя мое! Я увидела, что город украшен, и что все воины и эмиры сидят на конях и ожидают, когда сын визири выйдет из бани. Масленник рассказал мне об этом, и он удивился, когда я его спросила и сказал, «О, старуха, ты, видно, чужая в этом городе».